Глава 18. Антон подождал Зоську. А что ему оставалось делать? Не бежать же ему вдогонку за этим баламутом сержантом. Конечно, и сержант, и Зоська теперь были ему ни к чему. Кажется, он выкрутился из беды, избежал самосуда, ушел от полицейской пули и даже вооружился винтовкой убитого на железке Салея. С Зоськой, наверное, все уже было кончено. Зачем ему Зоська? Хотя, кто знает, что будет дальше. Но вот она выбежала из сосняка с залитой кровью щекой, и что-то в Антоне болезненно сжалось при виде ее недавно еще привлекательного, а теперь искаженного гримасой боли лица. «Бинт есть?» Бинта, однако, у нее не оказалось. У него тоже не нашлось в карманах ничего подходящего для перевязки. Надо было разорвать что-нибудь из белья. Но не раздеваться же тут, под носом у полицаев. Прежде всего следовало уносить ноги, коль уж оторвались от погони. Каждая минута была дарована им для спасения. — Вот черт! — выругался Антон, вслушиваясь в долетавшие с голоса полицаев. Еще чего доброго кинуться по следам догонку. Зоська все зажимая ладонью рану, загнанно дышала, и он схватил ее за свободную руку. Как, терпеть можешь? Она что-то сказала, но он, не расслышав поволок ее сквозь туго пружинившие ветки сосенок. Прочь от опушки. Дальше, вглубь этой молодой рощи, ту не обнаружили полицаи. Окружат тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью. Но как-то неожиданно скоро роща кончилось. Они выбежали на опушку и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся. Впереди лежало неширокое снежное поле, за ним темнела полоса новой рощи. Рассмотреть ее издали было трудно, сверху вовсю сыпал снег. «Но, может быть, снег теперь к лучшему», — подумал Антон. «Он укроет следы, будет легче уйти от преследования». Слегка отдышавшись, Антон повернулся к Зоське, которая, уронив голову, боком лежала между сосенок. «Ну, ты как?» Она не ответила, лишь простонала, сжав зубы. Плечо ее плюшевого сачка было в крови. Платок с правой стороны тоже пропитался загустевшей кровью, на которую налипали снежинки. Антон прислонил к сухому сучку винтовку и решительно распахнул свой кожушок. Вытащив из-под свитера подол нательной сорочки, он отодрал от нее неширокую полосу, а затем присел перед Зоськой. «А ну дай!» «Кажется, девке здорово повезло сегодня!» Пуля слегка задела голову по касательной, а взяла бы на какой-нибудь сантиметр глубже, и перевязка уже не понадобилась бы. Морщась при виде сочившейся из раны крови, Антон обмотал свой лоскут поверх залепленных кровью и снегом волос. Кое-как скрепил толстым узлом концы. Зоська, сильно побледнев, тихо постановила. Ее правый глаз над бровью и даже щека заплывали мягкой синюшной опухолью. Перевязывая ее, Антон все время испытывал какое-то странное, неподвластное ему чувство, состоящее из жалости и почти непреодолимой брезгливости. «Ничего», — слабо утешил он, закончив перевязку. «Главное, ноги целы. Куда-нибудь додойдем». Она сама осторожно повязала поверх его лоскута свой платок, отчего ее голова стала непомерно большой и уродливой. С Антоном она не разговаривала, видно, едва превозмогая боль, и он не стал приставать к ней с вопросами. Он больше вслушивался в неясные звуки леса и однообразный шум сосен, с тревогой ожидая услышать голоса полицаев. Но полицаи, видно, отстали, лес был спокоен, Ровно шуршала снежная крупа по кожушку на плечах. «Как? Идти можешь?» Зоська вместо ответа сделала немощную попытку подняться, и он, подав ей руку, помог встать на ноги. С короткими остановками они перешли поле и достигли следующей сосновой рощи. Только они вошли в нее, как Зоська вдруг остановилась переломилась вся в пояснице, и Антон, оглянувшись, понял. Ее тошнило. Пока она содрогалась, ухватившись за дерево, он растерянно стоял напротив, думая, как бы не пришлось нести ее на спине. Но нет, не пришлось. Зоська справилась с собой и распрямилась, и они пошли дальше. Правда, она все время отставала, вынуждая Антона придерживать свой шаг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 в трудный момент своей жизни. А это... Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер, и, кажется, начал смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо. У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал притоптывая разминаться под грушей. Деревья и крыши в книжеводцах все еще тускло сирели за полем.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 Да, пожалуй, уже можно, не боясь быть замеченными, выходить в поле. Пока места не подойдут к деревне, стемнеет и еще больше. Но Антон тянул время. Ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой. «Сейчас пойдем», — сказал он. «Давай руку, вставай, погрей ноги». Он помог ей подняться с камня, и она, пошатнувшись, едва удержалась на ногах. Антон подхватил ее под руку, но нетерпеливым движением локтя она отстранила его. «Я сама». «Что ж, пожалуйста», — подумал он, — «давай сама, если сможешь». Но она не спешила сама. Повернув на бок голову, сперва неловко вгляделась в едва различимые в сумерках очертания княжеводцев. «Я пойду в деревню» глухо сказала она не оборачиваясь а ты иди за неман зачем удивился антон сперва доведу тебя устрою нет сказала она это почему насторожился он упорное неприятие его помощи чем то озадачило антона но он еще не догадывался что тому было причиной я пойду одна «Нет. Одну я тебя не пущу». Она еще постояла, горбясь и болезненно пожимая руку в повязке, и вдруг молча опустилась обратно на камень. «Вот еще фокусы», — сказал он. «Ты что, ночевать тут собралась?» «Иди за Неман», — тихо, но твердо сказала она. «Потом я пойду в княжеводцы. «Ах, вот как!» — догадался Антон. «Не доверяешь, значит?» «Не доверяю...» «Да...» Несколько растерянно сказал он и тоже опустился на камень повыше. «Оказывается, возможно, и такое», — подумал Антон. Он прикрывал ее огнем на железке, не бросил в лесу, увел от преследования полицаев. Он, можно сказать, спас ее, рискуя собой. Она ему не доверяет. Она не хочет показать, куда пойдет в княжеводцах. Чтобы он не выдал подругу, что ли? Но он уже не собирался идти к немцам. Он возвращался в отряд. Чего же ей еще надо? С трудом подавляя в себе озлобление против Зоски, которая сегодня не переставала удивлять его своими необъяснимыми выходками, Он вдруг почувствовал степень ее враждебности к нему, и ему сделалось страшно. Ведь с таким чувством к нему она запросто выложит в отряде все, что с ними случилось. И ему наверняка не сдобровать. Если там узнают о его неосуществленном плане относительно Скиделя, услышат о его намерении обратиться к Копытскому, его просто сведут во враг, где он и останется. Но это было бы ужасно именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решился до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с Копытским, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей и всего лишь потому, что где-то усомнился по молодости, захотел выжить и в трудный момент не совладал с нервами. И погубит его та самая, с которой он готов был связать себя на всю жизнь и из-за которой может Едва не совершил свою самую большую глупость. Но ведь не совершил же. Вот что, наверное, главное. Говорил, да. Но мало ли что может наговорить человек, когда жареный петух его в зад клюнет. Хорошо, примирительно сказал Антон после долгого тягостного раздумья. Хорошо, я пойду за Неман. Но ты обещай мне помочь. В чем отрывисто спросила Зоська, не подняв головы. Обеими руками она опиралась к камни. «Не говори никому, что я хотел с тобой, Скидель». Она сделала попытку повернуться к нему на камне, но только повела плечами. Тяжелая ее голова упрямо тянула всю ее книзу. «А что я за место скажу? Что... Проспала с тобой ночь в оборе, что не дошла до скиделя, потому что заночевала на хуторе, что провалила это задание, доверяясь тебе, что круглая дура, идиотка, преступница, которую только под суд. Кажется, она заплакала, совсем уронив голову и подергиваясь плечами. И в этот раз он не пожалел ее. Он почувствовал жалость к себе самому. Действительно, перспектива перед ним очерчивалась более чем незавидная. Надо было срочно предпринимать что-то для своего спасения. Но он не знал что, и угрюмо сидел под крушней, тоскливым взглядом, обшаривая вечерний простор. В поле почти уже стемнело, деревья и крыши в княжеводцах тонули в быстро надвигавшемся сумраке. Снежная крупа сонно шуршала в колючем сплетении ветвей круши. «Вот ты, значит, какая!» С медленно нараставшим негодованием заговорил Антон. «За себя дрейфишь. Провалило задание. И хочешь провалить мою жизнь? За свою жизнь ты сам... — Ответчик, ты ее так направил. Разве я тебя не отговаривала? Допустим, я ошибся, признаю. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, кто на печи сидит. А мы на ошибках учимся. Кто это сказал? Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина, ты должна быть доброй а не такой непримиримый. Моя доброта меня и погубила, тихо сказала Зоська. Ну вот, подхватил Антон, сама признаешь. Так почему же ты и меня загубить хочешь? Я же тебе не враг. Бывают свои хуже врагов тихо сказала Зоська. — Врагам можно убить, а в своего не так легко выстрелить. — Ах, вот как! Ты уже готова и стрелять? Это за что? За мою работу? За то, что я тебя спас? Антон вскочил на ноги. Ее обвинения привели его в бешенство. Он хуже врага, Он весь дрожал в гневе от одних только воспоминаний обо всем пережитом с ней за последние сутки. Сколько раз он ее выручал, сколько помогал ей, сколько пережил из-за ее глупых выходок. Конечно, он не забыл, что было и другое, что он допустил грубость, и она вправе была обидеться. Но теперь он не хотел помнить это. Он помнил лишь содеянное им добро и возмущался от мысли, что за это его добро. Она все время пыталась отплатить ему злому еще сожалеет, что не имела возможности выстрелить. «Сука, ты подлая!» — крикнул он с тихой яростью, и она отшатнулась, замерла на камне. Минуту спустя, не сказав ни слова в ответ, Зоська с трудом поднялась на ноги и, поддерживая рукой голову, куда-то побрела в обход крушни. Антон с ненавистью смотрел на нее сзади. Она была ему омерзительна. Он в мыслях сказал себе, что не окликнет ее никогда. Пусть, как знает, спасает себя сама. А хочет, пусть гибнет. Его дело малое. Скорее всего, и погибнет. За первым же углом в деревне напорится на полицая. И завтра со связанными руками очутится в скидели. Но пусть. Он горевать не станет. С него уже хватит. Отныне он ей не товарищ. И знать ее больше не хочет». Искоса проследив, как она шатким шагом обогнула крушню, направилась к деревне. Антон со злостью закинул на плечо винтовку. Ему надо было в обратную сторону, к Неману, в лес. Пути их навсегда расходились, и он не жалел ни о чем. Он прошел десяток шагов от круши и остановился в растерянности, пораженной новою мыслью. «А вдруг ей повезет?» Она разыщет в деревне знакомую и расскажет ей обо всем, что произошло между ними. Рано или поздно об этом станет известно в отряде. Нет, он не мог допустить, чтобы она появилась в деревне. Для него это равносильно самоубийству. «Зося!» — крикнул Антон дрогнувшим голосом. «Зося!» Зоська словно не слышала и не обернулась. Ее темная, с уродливой головой фигура медленно отдалялась от груши, и Антон вскинул винтовку. Он помнил, что в магазинной коробке всего два патрона, но глаз у него был всегда зорок, а рука сохраняла твердость. Боясь упустить ее в сумерках, он торопливо прицелился в черную спину и плавно нажал на спуск. Выстрел, сверкнув красным огнем, на секунду ослепил его. Антон опустил винтовку и пристально вгляделся в сумрак. Зоська темным пятном мертвенно лежала на снегу, раскинув в стороны руки. Не сводя с нее взгляда, он перезарядил винтовку, но второго выстрела, наверное, уже не потребовалось. К тому же последний патрон было разумно сберечь на какой-нибудь крайний случай. Вот так будет лучше. Зло сказал он себе, выругался, сплюнул и быстро зашагал через поле к лесу.